Хольм ван Зайчик. Дело о полку Игореве. Читает Валерий Толков. От редактора. Мыслью доблестный муж устремлен за четыре моря. Цао Джи. 192-232 годы. Новый том удивительного еврокитайского писателя Хольма ван Зайчика – родился в 1911, дата смерти неизвестна, завершает первую дзюань цикла «Плохих людей нет» Евразийская симфония. В нее вошли три неразрывно связанных между собой романа «Дело жадного варвара», «Дело незалежных дервишей» и, наконец, «Дело о полку Игореве». В переводе с китайского дзюань значит «свиток». В Старом Китае книги писали на шелке. Легкие, приятные на ощупь полотнища затем накручивали на деревянные палки, а получившиеся свитки вкладывали в футляры и, наклеив на них ярлыки с названиями сочинений, убирали в бамбуковые короба. Впоследствии книги стали бумажными, но традиционное деление крупных текстов на дзюани сохранилось. Дзюань — это нечто неразделимое, Внутренне связанная, цельная, иначе говоря, глава, часть. Первая дюань цикла Александрийская. Именно здесь, в северной столице, как известно, в Ордусе три столицы, Ханбалык на востоке, Каракарум в центре и Александрия Невская на северо-западе. Встречаются центральные персонажи. Сыщик Богатур Лоба по прозвищу Тайфэн и ученый-законник Богдан Рухович Аоянцевсю. Александрия Невская являет собой весь ордузский мир в миниатюре. Мир демократической империи, где императорская власть освящена высшими силами, небом, и одобрена на земле, народом. Мир религиозного синкретизма, где в полном согласии живут люди разных вероисповеданий. Мир в лоне культуры, где никакое изобретение не принимается обществом, если оно не оправдано нравственно. Так не бывает. Отчего же? Вот она, Ордусь, раскинулась на берегах Невы. Здесь расцветают все цветы и процветают все школы. Даосизм, буддизм, православие, ислам и иудаизм. Под сенью морально-этического учения Конфуция. Так Богдан Совсю православный, а Богатур Лоба буддист. Однако свобода религиозного выбора – это лишь часть ордуской свободы личности в целом, отличной прежде всего тем, что она не для себя только, но для гармонизации миропорядка, для создания здесь и теперь максимально достойных междучеловеческих отношений, как единственно только и пристало благородному мужу Дзюндзи, ибо благородный муж стремится к гармонии как в сердце отдельного человека, так и в государстве в целом. Конфуцианская мораль и непреложный авторитет учителя уберегают жителей Ордуси от несообразных поступков. Писателя Хольма Ван Зайчика занимают именно те вопросы, что с предельной остротой встали на рубеже 20 и 21 веков перед всем мировым сообществом, охваченным противоречивым и болезненным процессом глобализации. Для чего мы? Для одних только себя или для чего-то большего? А если для чего-то большего и высшего, насколько мы можем думать единственно о себе? И где лежит граница между тварным и горним? Правомерно ли приписывать одной какой-то культуре верное знание этой границы? Как соотносятся этика и прогресс? Тормоз ли этика для научно-технического прогресса? Или, напротив, безудержный, внеэтичный прогресс – Непомерной тяжести вериги, сковывающие духовное совершенствование человечества? Как примирить их? Эти вопросы так или иначе реализуются во всех романах первой Цзюани. Сюжетной завязкой служит совершение некого нарушения. В варварских языках это принято называть детективной интригой. Но интрига, детективная для Хольма Ван Зайчика, не существует вне интриги нравственной. Проступок и поступок идут в романах «Рука об руку». В деле жадного варвара, наущением баснословно богатого западного филантропа крадут из Александрийской патриарши Ризницы крест Цветителя и великомученика Сысоя. Однако это не банальная кража. Сталкиваются и противостоят человечная, этически продуманная культура Ордуси и техническая, эго-прагматическая цивилизация варваров. В деле незалежных дервишей, деле не александрийском, а, если можно так сказать, провинциальном, своего рода деле отделенцев, стремление человека, вожделеющего богатства и ради этого богатства презревшего сообразные ордусские нормы этики и морали, едва не приводит к экономической и этнической катастрофе целый край. И снова, это роман не столько о поисках клада и похищениях людей, сколько о подоплеках многих межнациональных конфликтов. Наконец, дело о полку Игореве. Это притча о пределах, положенных человеку промыслом. Хотя сюжет ее самый увлекательный. Вновь и вновь Ван Зайчик идет путем столь полюбившейся ему китайской культуры. Думая о главном, не забывает малого. Прозревая сущее, видит движение тени. Обращаясь к вечности, наслаждается сиюминутным Исполняясь мудрости, не отвергает скудости мира сего. Он проницает проблемы будущего века и прозревает их истоки в прошедших эпохах. Наконец, он создает дивный притягательности мир, где едиными чаяниями прирастает в мире гармония и в силу того самый мир получает надежду быть. Однажды Муда и Менда пришли к учителю, и Муда сказал, «Учитель». Вчера мы с Мэнда ловили рыбу на берегу реки Сян и вдруг услышали странные звуки. Мы обернулись и увидели животное. У него была огромная голова с небольшими ветвистыми рогами, длинное тело и короткие ноги. Оно тонко поскуливало и смотрело на нас большими глазами, а из глаз текли слезы. Мэнда крикнул, и животное скрылось в зарослях тростника. «Я считаю, что это был целинь. А Менда говорит, что это был сыбусян. Рассудите нас, о учитель. Учитель спросил: а велико ли было животное? Оно было размером с лошадь, но высотой с собаку, ответил Менда. Уху! воскликнул учитель с тревогой. Это был зверь пидзати. Его появление в мире всегда предвещает наступление суровой эпохи куй. А столь большие пидзэти приходят лишь накануне самых ужасных потрясений. Конфуций. Лунь. Юй. 22 глава. Шао. Мао.